любит Дюма и Ля Мартинов и окружает их славой. Александр Дюма пришел со своим сыном. Толпа узнала его по взлохмаченной шевелюре и стала выкрикивать его имя. Катафалк тронулся. Мы пешком следовали за ним. Собралось добрых десять тысяч человек. Казалось, что этот мрачный поток Толкает перед собой катафалк, на котором развивались гигантские черные плюмажи. Дюма дошел до кладбища вместе с сыном. Актрисы французского театра, одетые в траур, несли огромные букеты фиалок. Они бросили их на гроб Мадемуазель Марс. Самым большим был букет Рошель, соперницы покойной. Но хотя парижане почитали и чествовали Дюма, кредиторы не оставляли его ни на минуту в покое. Директор журнала затеял против него процесс за нарушение контракта. Сын защитил его в великолепном стихотворении. «Мыслитель и поэт, отец мой». Значит, снова литературные гнетут тебя оковы, И вынужден ты вновь свой продолжая путь Других обогащать, Они всегда на страже, А твой удел таков, что ты не смеешь даже В конце недели отдохнуть. В окне твоем всегда и вечером, и ночью, И в час, когда петух зарю уже пророчит, Я вижу лампы свет — Извечный свет труда. Да, к каторге тебя приговорил твой гений. За двадцать долгих лет ночных трудов и бдений Свободы обрести не мог ты никогда. Работай, если вдруг ты завтра, обессилев, Французской спустишь флаг, Которым осенили тебя в стране, Где ты добро был сеять рад. Лжецы, гордящиеся предками своими, Пигмеями рабо, чтобы их узнали имя, Обрушат на тебя злых оскорблений град. Работай, мой отец, Я у дверей на страже, Мне право все равно, Что эти люди скажут о будущем моем. Путь изберу я свой, И обойдусь без них питомцев лжи и лени, Теперь же долг велит спасти от оскорблений отцовской славы блеск. Я верный часовой. Отныне сын будет заботиться об отце, у которого появится печальная потребность в помощи сына.